Глава 23.2 Я аж дышать перестала. Ревность ревностью, но никто не заслуживает такой участи. Мне очень жаль. Всем жаль. Они перехватили их на пути в столицу и заменили магистра Шайрисом, а мою бывшую невесту твоей подругой. На тот случай, если бы им не удалось утащить тебя в Калирию, она должна была подкраулить тебя и... — Можешь не продолжать, — угрюмо сказала я. «Надеюсь, меня не заставят с ней встречаться?» Было больно слышать, как та, о ком я искренне от души переживала, предала меня, применяв на призрачные обещания Витони. «Только если ты сама этого захочешь. Позже. Сначала я бы хотела отправиться на поиски своих родителей и сестры. Они в калерии, и я примерно представляю, где именно». Терахан показал. «Мы отправимся вместе». «Я ж теперь как-никак не последний человек, и здесь и в калерии», — усмехнулся он, а я приложила руку к сердцу и восторженно поинтересовалась. «И как мне теперь к вам обращаться, сударь, мой князь, милорд, генерал? И, наверное, надо кланяться при встрече?» «Посмотрим на твое поведение», — усмехнулся он. «А теперь я предлагаю позавтракать, но сначала, сначала искупаться в купеле, вдвоем». От его взгляда по рукам побежали мурашки, и что-то горячее запульсировало в животе. «Не думаю, что это хорошая идея. Привыкай. Теперь мы все будем делать вместе. Ты сама выбрала меня в пару». «Я была глупа, наивна, и вообще меня приперли к стенке», — фыркнула я. «То есть в другой ситуации ты выбрала бы кого-то другого?» «Однозначно». «И кого?» «Кого-то не такого хмурого». «Я не хмурый», — он надвигался на меня, вынуждая отступать. «Ни такого заносчивого. Я не заносчивый. Ни такого страшного. Я прекрасный», — подходил все ближе и ближе. «Ну и, естественно, кого-то поскромнее и без лишней самоуверенности». Я уперлась лопатками в стену. «Я сама скромность». Все это он говорил с таким серьезным лицом, что я не выдержала и рассмеялась. «Точно, скромность — это наше все, Кириан Варт». «Ты — мое все. Он улыбнулся в ответ, подхватил меня на руки и бесцеремонно утащил в купальню. Прежде чем отправляться на поиски родителей, нам пришлось задержаться в столице на пару дней. Во-первых, у Кириана изменился статус, и теперь он был вынужден посещать Советы и обсуждать дела государственной значимости. Во-вторых, у нас была свадьба, Настоящая свадьба по законам Саоры. У меня не было ни белого платья, ни причудливой прически, как на нашей первой свадьбе. В этот раз я выходила замуж в серой льняной рубахе, едва прикрывающей пятую точку, босая и с распущенными волосами. Кир тоже был босой, в одних простых льняных брюках. Было очень сложно не таращиться на его голый торс и не ощущать саму себя, обнаженной перед толпой, пришедшие посмотреть на нас. Поэтому половину церемонии я попросту краснела от смущения. Потом, правда, нам на плечи накинули плащи, расшитые серебром. Стало немного легче. Но лишь немного, потому что дальше шел торжественный вечер, во время которого каждый из драконов считал своим долгом потанцевать с видящей, восстановившей справедливость. Под конец я была настолько измучена, что заснула прямо за столом, привалившись щекой к своему мужу. А на следующее утро, едва Золотое Марево, показалось над горизонтом, мы отправились в Калирию по воздуху. В этот раз я сидела на спине, удобно устроившись между костяных пластин, и с восхищением смотрела по сторонам. Внизу стелилась прекрасная, но такая пугающая поначалу Саура, и сердце мое наполнялось ликованием от одного взгляда на пустые леса исполины, на сверкающие солнечными бликами реки Озера, на зеленые холмы. Потом мы перебрались в Калирию. Теперь, когда Кириан мог обращаться, и по эту сторону границы я смогла посмотреть на свою родную страну с высоты птичьего полета. Она тоже была прекрасной, но другой. Реки уже извилистее, леса темнее, а где-то на севере светили снежными шапками горные вершины. Мы свернули на восток, туда, где синела морская полоса. Двигались вдоль реки, проверяя попадавшиеся на пути деревушки с водяными мельницами, и в одной из них нашли Даринку. Сначала она, как и все остальные жители деревни, спряталась от дракона, спустившегося с небес. Потом увидела меня и с визгом, переходящим в рыдание, бросилась навстречу. Тарахан не обманул. Она и правда стала прежней огненно-волосой красавицей. «Нес, Нес, Нес, моя несносная Нес». Псхалиповала она, судорожно щупая мои плечи, руки и бока. — Это и правда ты? Живая? Невредимая? — Живая. — Смеялась я, хотя у самой тоже по щекам бежали слезы. — Как ты здесь оказалась? Мне удалось сбежать во время той заварушки. Хотела вернуться к нашим, а мак из калерии чуть не поджарил меня. Гнался за мной, пока в реку не свалилась. С тех пор скрываюсь. — А это... Она настороженно посмотрела на дракона. «Кирен, разве это возможно? Шарис не может оборачиваться на этой стороне?» «Не мог», — поправила я. «Твой муж погиб. Я все расскажу тебе по дороге». Поиски родителей мы продолжали вместе и обнаружили их в той самой таверне, которую мне показал Дух Земли. Они сидели у окна и ждали. Мама заплакала, когда увидела нас, а отец странно севшим голосом произнес Нам сказали, что вы придете. Мы ждали.